Глава 15. Мивлют и Самиха. Я писал письма тебе. Осознание собственной популярности на футбольном матче ассоциации мигрантов привело Мивлюта в радостное и оптимистическое настроение. В следующий раз, когда он пошёл повидать Фивзие, он решительно объявил ей: "Я должен пойти надуть Тепе и поговорить с твоей тётей. Я должен извиниться перед ней за то, что сделал ей больно". Но я не могу это сделать в доме дяди. Твоя тётя выходит из дому. Фивзие сказала, что тётя Самиха иногда днём ходит на рынок Дуттипе. Мы правильно делаем. Засомневался вдруг Мивлют. Мне действительно надо пойти и поговорить с ней. Ты хочешь, чтобы я это сделал? Да, иди. Будет очень хорошо. Это ведь не будет неуважением к памяти твоей матери, правда? Папа ты один не выживешь, вздохнула Фивзие. Мивлют начал ходить на Доттепе и совершать полуденные молитвы в мечети Хаджи Хамита в Урале. В будние дни там почти не бывало молодёжи. Мечеть обычно заполнялась людьми поколения его отца, отошедшими от дел уличными торговцами, строителями, ремонтниками задолго до начала молитвы. И после неё они все прогуливались вместе по крытой галерее под мечетью. Некоторые носили бороду, и зелёные тюбетейки опирались на палочку. Мивлют в глубине души знал, что единственной причиной, по которой он начал приходить сюда молиться, была возможность столкнуться после молитвы с самихаи на рынке. Так что его постоянно отвлекали от молитвы перешёптывания стариков, их покашливания, потёртой ковры, и в результате он не мог вложить никакой искренности в сердце. Что значит Когда правоверный, который так верит в могущество и милосердие Аллаха и ощущает такую сильную потребность получить его утешение, не может даже искренне помолиться в мечети. И если человек не может сосредоточиться на молитве в присутствии Аллаха, несмотря на чистоту своего сердца и намерений, что ему делать? Он хотел задать эти вопросы святому наставнику. Он даже представлял, какие ответы может получить. Всевышнему ведомо, Кто ты на самом деле? — скажет святой наставник, пока все вокруг будут слушать. Так как ты знаешь, что он знает, ты должен быть одним и тем же внутри и снаружи. После молитвы Мевлюд покидал мечеть и слонялся по площади, где тридцать лет назад появились первые на дутепе кофейни, лавка старьевщика, бокалейный магазин и автобусная остановка. Теперь это место не отличалось от любого другого в Стамбуле. Везде был бетон, рекламные щиты, банки и кебабные. Мевлюд уже трижды ездил на Дутепе и все еще ни разу не столкнулся с самихой. Но однажды увидел ее, стоявшую перед пекарней в Уралов. Он остановился и развернулся, направившись назад в галерею под мечетью. Нет, эта женщина не для него. Мевлюд прошел в кофейню в конце галереи, там все смотрели телевизор. Если он пойдёт наверх через заднюю дверь и через двор мечети, он сможет вернуться в клуб, не попавшись на глаза Самихе. Тяжёлое чувство раскаяния угнетало его душу. Придётся ли ему провести остаток жизни в одиночестве? В любом случае, он не хотел возвращаться. Он пошёл наверх, чтобы выйти. Когда мивлют шагнул во двор мечети Хаджи Хамитова Урала, он лицом к лицу столкнулся с Самихой. Мгновение Они смотрели друг на друга, как на свадьбе Каркута. Это были без всякого сомнения те самые глаза, которыми Мивлют видел тогда. Те же тёмные глаза, о которых он писал письма, для чего штудировал справочники и словари. Мивлют. Почему ты не заходишь к нам, когда ты здесь? Или, по крайней мере, не даёшь нам знать, что ты поблизости? смело спросил Самиха. Я зайду в следующий раз, сказал Мивлют. Но есть и ещё кое-что. Пойдём завтра в полдень в закусочную Канак. Зачем? Мы не должны говорить здесь, перед всеми. Люди начнут сплетничать, понимаешь? Понимаю. Они вежливо попрощались друг с другом, сподаваящее в расстоянии, стараясь сохранять спокойствие, но их лица выдавали волнение от нечаянной встречи. Не в леду думал, что встреча в закусочной должна пройти хорошо. В Канаке он часто видел женатые пары, и про них тоже все подумают, что они муж и жена. Беспокоиться не о чем. Но все равно он не смог заснуть этой ночью. Самиха осталась красивой даже теперь, в свои 36. Однако Мивлют казалось, что он совсем её не знает. Он очень мало общался с ней за всю свою жизнь, только редкие домашние визиты, взгляды, которыми они обменивались в зеркале в своихках, встречи на свадьбах и религиозных церемониях. Он знал, что никогда ни с кем не будет так близок, как с Раихой. Они тринадцать лет прожили бок о бок. Даже если и расставались в течение дня, все равно были вместе. Такая близость приходит только после страстной любви в юности. Так какой смысл идти завтра встречаться с Самихой? Утром Мевлюд тщательно побрился. Он надел новую белую рубашку и лучший пиджак. Он вошел в лавку без четверти двенадцать. Закусочная канак... Было большим заведением на площади Шишли, прямо за остановками автобуса и маршруток, в одном ряду с мечетью, муниципалитетом Шишли и зданием суда. Помимо десертов, завтраков и яичницы, там также подавали чечевичный суп, пирожки с сыром, рис с томатами и самое главное кебабы. Жители Кюлтепе, Доттепе и других окрестных холмов, мужчины, женщины и дети заходили туда, пока ждали маршрутку или бегали по делам в Шишли. И сидели там с разговорами под портретом Ататюрка. Толпы обедавших ещё не появились, так что Мивлют без труда нашёл столик вдали от посторонних глаз, в тихом углу, как и надеялся. С его места было хорошо видно официантов, сновавших туда-сюда, и кассира, восседавшего за кассой. Он уже начал волноваться. Внезапно он увидел, что самихы стоит прямо перед ним. Он покраснел и выронил пластиковую бутылку с водой. Они оба хихикнули и заказали кебаб с рисом. Они никогда не сидели друг против друга так официально. Впервые Мивлют смотрел в тёмные глаза Самихи столько, сколько хотел. Самиха достала сигарету из сумочки, чиркнула зажигалкой и выдохнула дым. Он догадывался, что она курит и даже может быть выпивает одна в комнате, но в ресторане и в компании мужчины всё это смотрелось совсем по-другому. Он почувствовал Как у него кружится голова, и в тот же момент промелькнула мысль, которая могла бы отравить все их отношения. Раиха никогда бы так не сделала. Мивлют рассказал Самихе о визите Сулеймана и о словах, которые он просил передать Фивзие, и добавил, что извиняется за недоразумение. Сулейман снова сунул свой нос куда не следовало и вызвал проблемы своим бессмысленным поведением. Это не совсем верно. Перебила его Самиха. Она сказала о дурных намерениях Сулеймана и зашла так далеко, что коснулась даже убийства Фирхата. Мивлюд сказал Самихе, что чувствует её ненависть к Сулейману, но, возможно, настало время оставить всё это в прошлом. Это замечание вызвало ещё большее раздражение Самихи. Она занялась своим кебабом с рисом и время от времени откладывала вилку, чтобы зажечь очередную сигарету. Мевлют никогда не представлял её такой нервной и такой несчастной. Затем он понял, что она станет счастливее, если они реализуют свой план быть вместе, как способ возмездия Сулейману. Ты правда не узнал меня, когда увидел в конце свадьбы с Раихой? Или ты прикидывался? спросила Самиха. Я прикинулся, что не узнал тебя, чтобы Раиха не расстроилась, сказал Мевлют, вспоминая свадьбу 20 лет назад. Он не понял, поверила ли Самихова в его ложь или нет. Они немного помолчали, занимаясь каждый своей едой и слушая шум наполнявшейся закусочной. Самиха спросила: "Ты писал письма мне или моей сестре?" "Я писал письма тебе", сказал Мивлют. Ему показалось, что он поймал тень удовлетворения на её лице. Они надолго замолчали. Самиха всё ещё была в напряжении, Но мивлю чувствовал, что они сделали уже достаточно для первой встречи и сказали всё, что нужно было сказать. Он начал смутно говорить про возраст, одиночество и про необходимость иметь кого-нибудь в своей жизни. Самиха внимательно слушала, но внезапно оборвала его. Ты писал письма мне, но много лет говорил всем. Я писал их Раихе. Все делали вид, что тебе верят, хотя и знали, что ты писал их мне. Теперь все делают вид, что верят тебе. Когда ты говоришь, что писал их мне? Я писал их тебе, сказал мне в лёд. Мы видели друг друга на свадьбе Каркута. И я писал тебе про твои глаза 3 года. Сулейман обманул меня. И вот почему я писал на письмах имя Раихи, вместо твоего. Но потом я был счастлив с Раихой. Ты знаешь это. Теперь мы тоже можем быть счастливы. Мне не важно, что другие думают. Но я хочу услышать от тебя ещё один раз что ты писал письма мне, — сказала Самиха, — иначе я не выйду за тебя. Я писал письма тебе, и я писал их с любовью, — сказал Мевлюд. Еще произнося эти слова, он подумал, как трудно говорить правду и быть искренним одновременно.